Просунья подумала, что ее позвали, и одним прыжком очутилась на одеяле. Тут уж хозяйка совсем рассердилась, ударила кошку, да как крикнет! «Пошла прочь, вредная! Спать мне не даешь!» Кошка никак не могла понять, почему ее сперва позвали, потом прогнали, а теперь даже ударили, и сердито фыркнула. От этого проснулся хозяин, спавший на соседней кровати. «Опять эта непослушная кошка забралась в постель!» — проворчал он. «Ну, погоди, паршивка!» Он вскочил, зажег свет, схватил ночную туфлю и давай колотить кошку. Кошка только жалобно мяукала. Пока все это происходило... Весловушка давно уже успела схватить розовую конфетку, спрыгнула с ночного столика и улизнула в открытую дверь. В коридоре она остановилась, перевела дух и с удовольствием прислушалась к шуму в спальне, ведь там наказывали ее главного врага, злую-призлую кошку. Ну вот, а ты говорила. — сказал муравей, увидев в кладовке запыхавшуюся веслоушку с конфеткой в зубах. — Ну, так уж все страшно. Надо только уметь устраиваться. — Но посмотрим, не откусила ли ты кусочек. И муравей стал подозрительно осматривать конфетку со всех сторон. Но веслоушка, хотя и принесла конфетку в зубах, даже язычком к ней не притронулась. И теперь за все труды и хлопоты ей хотелось поскорее узнать дорогу к красавцу-жениху. — О, это очень просто, — сказал муравей. — Ты же сама знаешь, что на чердаке хозяин устроил голубятню. А бездельники-голуби целый день только и делают, что летают через улицу, сколько им вздумается. Вот ты и попроси какого-нибудь голубя отнести тебя на спине. Они ведь добрые птицы, и, наверное, согласятся. Шишка-веслоушка обрадовалась совету и побежала по лестнице на голубятню. А муравей поспешил домой. Ему очень хотелось созвать всех родных и выдать всем по кусочку конфетки, пусть сразу разбегутся по домам утешать своих деток. бур Переговаривались голуби в голубятне, хотя было уже совсем темно. Они как раз обсуждали, куда ли завтра лететь за кормом. В саду на берегу озера посеяли горох. Но удастся ли до него добраться? Там все время бродит большой желтый кот. Он страсть как любит полакомиться голубятинкой. Гур — Гур-гур, — говорил один голубь другому, — беда с этими кошками. И зачем это человек держит при себе такого страшного зверя? — Гур-гур. я так считаю, — пискнула мышка-веслоушка из-под дверей. Меня тоже сегодня вечером чуть кошка не сцапала. Спасибо, старый стул меня выручил. Как только я попросила, он сразу поскрипел. Да чего же страшно стало жить в этом доме, просто ужас. Может, кто-нибудь из вас будет так добр, посадит меня на спину и перенесет на крышу вон того дома. Гур, -гур, гур встревожились голуби. Это они решили, что к ним на голубятню забралась мышка Воришка. Того и гляди выпьет все голубиные яйца. Но весловушка стала уговаривать их. Она совсем не любит яйца. Она только просит, чтобы ее перенесли на другую сторону улицы. Гур-гур, ладно, если ты наши яйца не тронешь, мы тебе поможем. Но сейчас уже ночь на дворе, да или итог закрыт. Приходи завтра, чуть свет. гуру -гур. Мышка-веслоушка вежливо поблагодарила голубей, быстренько сбежала по лестнице, юркнула в норку под кухонным шкафом и улеглась спать. И всю эту ночь напролет ей снился красавец, мышиный жених. В наказание за то, что кошка забралась к хозяйке на кровать, ее отколотили и выставили за дверь, и теперь она лежала в коридоре и страшно злилась. — Ой, все мои косточки болят! — жаловалась она.